Парис, что мне делать? Как избежать повторения этой трагедии? Тем поступком я спасла свое положение в обществе, но изменила кое-что в отношении их кронпринца и Анаис. Это карма? Какой-то откат? Рори и Ренни. В разум ворвался голос кронпринца. Я растерянно посмотрела на него. Он все еще держал мою руку, а потом заметила, что на ладони у меня выступила кровь. Капля потекла вниз, к запястью. Но вид крови не вызывал у меня сейчас страха. Ты вообще слушаешь, носишь ты с собой салфетки или перекись? У меня. Каждое слово давалось мне с таким трудом, что я замолчала. И он раздраженно выдохнул: Да чтоб тебя! Он поднес руку к своему лицу, и, пока я потрясенно смотрела на него, провел по моей ладони языком, слезнув кровь. Я настолько впала в шок от этого! что до меня ощущение прикосновения влажного и горячего языка и дыхания, отпечатавшегося на коже, дошло только спустя несколько секунд. Даже другие мысли из головы вылетели. «Ваше высочество, вы что, собака?» вылетела у меня. «Может, я сплю и вижу сон, в котором меня облизал наследник империи?» «Ай!» Возглас вырвался у меня, когда кронпринц потянулся второй рукой и дернул ленту, которой я перевязала свой хвост. «Я тебя когда-нибудь отправлю в тюрьму за оскорбление правящей семьи и ранее Рори», — произнёс кронпринц, вытаскивая эту ленту и, перекинув через мою ладонь, перевязал ее. «Зови прислугу. Пусть займется твоей рукой». «Это всего лишь царапина. Ничего опасного». «Хочешь, чтобы у тебя остался шрам? Тебя никто не возьмет замуж в таком случае». Я прикрыла глаза, усмехнувшись. «Об этом стоит думать, Анаис. Надеюсь...» Она будет и спеша к вам, потому что такие требования к невесте остались только в правящей семье вашего Сочества. Я уже помолвлена и думаю, что моего мужа вряд ли оттолкнет шрам на ладони. Он отпустил мою ладонь, а я посмотрела на ленту. Она была завязана достаточно плотно, но не доставляя никаких неудобств и не пережимая руку. «Займись собой», — коротко произнес кронпринц. «После я пришлю за тобой охрану, чтобы тебя заключили под стражу за моё оскорбление и испорченное чаепитие, которое я планировал со своей будущей невестой». Он отвернулся и направился к двери, небрежно засунув руки в карман и брюк, а я растерянно посмотрела ему вслед. «Вы сейчас шутите или серьёзно?» Кронпринц едва повернулся, бросив на меня взгляд из-за плеча. «А ты как думаешь, Ирен?» Открыв двери, он тут же чуть не столкнулся с прислугой, несущей угощение, которая побледнела от этого. За ней шел отец, который нахмурился, увидев, что кронпринц уходит. «Ваше высочество!» Ирания случайно порезала руку, — сказал он ему. «Думаю, ей нужна помощь. У меня неожиданно появились дела, так что, боюсь, я не смогу дождаться Рори Анаис. Благодарю за прием. «Хорошо, я передам ей ваши слова, ваше высочество. «Благодарим за то, что почтили нас своим присутствием». Кронпринц ушел, а прислуга бросилась ко мне и затем к аптечке, причитая. Я боли не чувствовала, только отпечаталось ощущение того, что проделал с моей рукой этот человек. Папа подошел ко мне и, бросив взгляд на порез, погладил пальцем ладонь и отпустил ее, со вздохом опустившись в кресло напротив. «Фух!» — произнес он. Эрен, все нормально? Что здесь произошло? Ничего особого, пап. Просто чашка лопнула в моей руке. Возможно, она уже была стрещена, и горячий чай все усугубил. Болит. Я едва улыбнулась. Нет, не очень. Я как-то даже не почувствовала ничего от неожиданности. Ладно. Папа устало откинулся на спинку кресла, а я наблюдала за его лицом. Я хотела понять. Вызвал ли внезапный визит кронпринца у него волнение? Я же не могла спросить напрямую. «Пап, участвуешь ли ты в каком-то заговоре против императора?» Поэтому мне оставалось только наблюдать, до тех пор, пока я сама не докопаюсь до причин казни моих родителей. А сейчас я не могла ничего понять. Он выглядел озадаченным и уставшим, не более. «Ирен!» От этого рыка я едва не подпрыгнула и резко повернулась к двери. В зал быстрым шагом вошел мой брат, растрепанный и словно очень спешил. Он резко подошел ко мне, схватив за руку и нахмурился. Что, черт побери, случилось? И что этот ублюдок сделал с тобой? Эй! позвал его мрачно отец. Прикусил бы ты язык, вместо того, чтобы обзываться на правящую семью. Ты должен понимать, что с тобой будет, если это дойдет до ушей императора. Тогда крыса, которая это донесет. Пусть заранее учтёт, что я лично отрежу ей язык. Как, по-твоему, я должен реагировать? Мне сказали, что здесь был кронпринц. А когда он вышел, оказалось, что Эрен с чего-то поранилась. Это похоже на спокойное чаепитие? Фавст, успокойся, — устало произнесла я. У меня просто треснула чашка в руках. Да? — скептически поинтересовался брат. Всего лишь лопнула чашка так, что ты порезалась? Что за чушь? Пап, ты серьезно намерен позволить ему ухаживать за Анаис? Я против, чтобы он прикасался к нашей семье. Да-да что? У тебя есть силы, чтобы отказывать императору? Он еще не император. Усмехнулся брат. Пусть для начала займет трон и усидит на нем, получив одобрение всей аристократии. Он будущий император, единственный наследник. С нажимом произнес отец. Что у тебя за поведение и отношение к правящей семье? «Потому что, черт побери!» — сквозь зубы процедил Фавст. «Есть причины. И какие же? Какая разница?» «За слова надо отвечать, Фавст. Особенно, если ругаешь императорскую семью. Такое чувство, будто ты знаешь их лично, и у тебя есть весомые причины так говорить. Но что-то мне подсказывает, что это не так». «Я знаю». Брат осекся и прикрыл на секунду глаза, словно успокаиваясь. А затем продолжил. Можно сказать, что я знаю кое-кого. приближенного. Этого достаточно? Все еще нет. Даже если бы ты лично знал Императора, тебе все равно стоит молчать. Я растерянно случала их ссору и смотрела во все глаза на бушующего брата. Постойте. С каких пор Фавс так ненавидит Кронпринца? Вот это сюрприз. Он ни слова плохого не сказал при мне о Кронпринце и Императоре в прошлой жизни. Поэтому этот данный разговор ввел меня в ступор. Пойдем. Брат дернул меня за запястье. Прогуляемся и поболтаем. Тебе нужно расслабиться, Ирэн».